Глава 17. Пробуждение было резким, а все из-за сна, вернее, воспоминания. Мои руки прикреплены к стулу металлическими прутьями, как и ноги. Не могу пошевелиться. Я внимательно наблюдаю за действиями доктора Райта, стискивая зубы и пытаясь не закричать, ведь понимаю, что он получает от этого удовольствие. От мучений, страха и криков своих жертв. Сара, дорогая, плохой результат, говорит он мне, смотря то на монитор компьютера, на котором видны мои показатели то мне в глаза. Я знаю, что у тебя получится, что ты станешь особенной. Вы так всем говорите, констатируя факт, за что получают этого сумасшедшего человека зловещую улыбку. Не всем а только своим особенным образцам. Ты в их числе и должна быть за это благодарна, Сара. «Катитесь вы, доктор Райт, ко всем!» «Не договорила?» Он нажал на кнопку, и меня пронзила боль. Я успела только стиснуть зубы, когда ток стал проходить сквозь мое тело, из-за чего мышцы стали сокращаться. Даже закричать не смогла, как и пошевелиться. По ощущениям, это длилось целую вечность, а по факту – секунды. Мне страшно, дико страшно, как и тогда, когда я попала сюда в первый раз. Пытками они пытаются добиться какого-то определенного выброса в наш мозг, кровь и что-то еще. Они точно не объясняют, лишь говорят, что это поможет изменить ген в крови, донести его до совершенства. С измененными у них это сделать не получилось, но потом стали рождаться такие, как я. Они стали похищать нас и подвергать всяким проверкам, чтобы вычислить идеальный ген. Тот, благодаря которому все можно будет изменить. Подчинить себе измененных и не только их. Бред. Они все тронулись головой. Я ненавижу их каждой клеточкой своего тела. Они отняли у меня родителей. Убили. По моей щеке скатилась слезинка, потому что я уже не в силах выносить эту боль. Доктор Райт подошел ко мне и провел большим пальцем по щеке, вытирая слезу. — Не плачь, Сара. Без боли не будет результата. Я знаю, что ты станешь особенной. Тера пересеклась со мной сочувствующим взглядом, и я спешно отвернулась от нее. — Когда-нибудь я вас убью. — прошептала я хриптым голосом из-за обезвоживания организма. — Запомните мои слова, доктор Райт. — Если ради результата нужно будет умереть, то я готов на такую жертву. Он охмельнулся. — Псих. Как он вообще может быть доктором? — Если через три дня результата так и не будет то я вынужден буду уничтожить тебя, Сара. А мне этого очень не хочется. Тера, продолжаем. Добавь мощности. Я тяжело дышу, прикладывая руку к груди, потому что проснулась из-за боли. У меня получилось не только вспомнить, но и почувствовать все то, что испытывала в тот момент. Боже, что за ужасное место! Они пытали людей со способностями, чтобы достичь какого-то призрачного результата. Я откинулась обратно на кровать, смотря в потолок и обдумывая свое воспоминание. Доктор Райт. Я вспомнила его и все те ужасные вещи, которые он делал со своими особенными образцами. Как я могла забыть такого ужасного человека? Он сказал, что у меня было три дня. Три дня, чтобы дать ему результат – Иначе меня ждала бы смерть. Они забрали бы мою кровь, и все было бы кончено. Но я не дождалась этого момента, потому что Тера вытащила меня и еще каких-то людей. Вытащила по приказу Картера. Хронология событий начала медленно, но верно восстанавливаться в моей голове. Это уже что-то. Получается, если бы не приказ Картера, то я бы сейчас здесь не лежала и не смотрела в потолок. Не встретила бы тогда крестьяна, Либо дала доктору результат, либо уже была мертва, что вероятнее всего. Прошло уже три дня, как я нахожусь здесь. За это время я так и не придумала, как мне сбежать отсюда или как убить Картера и Хита. Мне приносит еду Лорелин пять раз в день. Девушка настроена ко мне нейтрально. Она просто выполняет приказ. Вчера я пыталась завести с ней разговор, и Лорелин отвечала на те вопросы, которые ей разрешили ответить. В 12 часов ко мне заходит доктор. Он оказался совсем немногословным. Мужчина, которого зовут мистер Пера, брал у меня несколько раз кровь, осматривал на наличие повреждения и обработал абсолютно все раны, которые были прежде. Оказывается, на вылазке я повредила ребро, которое треснуло. От помощи доктора отказываться не стала, ведь мне нужны будут в ближайшем будущем силы. Также он спросил про воспоминания. Здесь я соврала, сказав, что почти ничего не помню. Думаю, не стоит им знать, что воспоминания стали возвращаться. Мистер пера спросил, принимала ли я какие-то таблетки до этого и какие. Рассказала ему правду, на что он кивнул и записал что-то в свой блокнот. Еще один человек, которого я вижу помимо доктора и Лорелин, это Картер. Мужчина заходит ко мне каждый вечер в 9.30 и находится у меня ровно час. В первый день я его игнорировала и никак не отвечала на вопросы, которых было совсем мало. Он пытался выяснить, кто такой Дьюк. Мне очень хотелось кинуться на него с кулаками, но я велела себе держаться, потому что пока еще недостаточно сильна. Во второй день он молчал, просто сел на кресло и смотрел на меня. Это выводило, но я терпела, делала вид, что его здесь нет. Вчера стоило только появиться Картеру, как в него посыпались с моей стороны все ругательства, которые только знаю и помню. Мужчина также спокойно сидел и наблюдал, пока я просто не села на край кровати, выдохнувшись. И вот сегодня наступил четвертый день. Я все еще здесь, на мне это чертов браслет, и дверь в комнату также заперта. Мне вновь предстоит лицезреть целый час человека, которого я ненавижу всей душой. Зачем он вообще только приходит? Получает удовольствие от того, что делает? Я хочу его убить, но у меня нет ни малейшего представления, как привести свой план в действие. Еду приносят в одноразовой посуде, даже тот же чай в пластиковом стаканчике. Встав с кровати, сходила умыться и вновь рассмотреть свое отражение в зеркале. Есть и свои плюсы в плену, например. Круги от недосыпа исчезли, словно их никогда и не было, а цвет кожи стал ровнее. К своему отражению я начала привыкать все чаще, понимая, что это не незнакомка смотрит, а я. Стоило мне только выйти из ванной, как дверь открылась, и появилась Лорелин, принеся мне очередной поднос с едой. «Спасибо!» поблагодарила ее, на что девушка кивнула. Я пыталась выяснить у нее, почему она работает на такого ужасного человека, как Картер, но не получила никакого ответа. Лора мне понравилась, несмотря на свою преданность Картеру. Девушка чем-то необъяснимым притягивает к себе, и мне кажется, что у нас с ней больше общего, чем может показаться на самом деле. Перетянуть ее на свою сторону у меня вряд ли получится». Сев на пол и скрестив ноги по-турецки, я взяла тарелку с едой, из которой начала есть и посмотрела в окно. Только так могу наблюдать за окружающей обстановкой. День назад, поздно вечером, я видела, как в фургон завели пятерых людей с мешками на голове и связанными руками. Этот фургон отправились сопровождать три машины, в каждой из которых находилось не менее трех человек. Разве так хороший человек станет обращаться с людьми? «Нет. Думаю, что Картер их продал. Возможно, люди в том фургоне такие же, как я, со способностями. Еще я сделала вывод, что у Кристиана вряд ли получится вытащить меня отсюда. Слишком много людей. Силы будут неравны. Думаю, Кристиан это и так знает. В моей голове невероятное количество мыслей, но ни одна из них не может объяснить слова Картера о том, что он знает обо мне все». Если я провела последние десять лет в лагере, то могла пересекаться только с ним. Но Мэг говорила, что он приезжал туда ради беседы. О чем мы с ним могли говорить? Если Картер говорит правду, то откуда он знает меня? Зачем ему понадобилось искать меня несколько лет? Я могу задать ему все эти вопросы, но как мне быть уверенной, что все его слова правда? Довериться? Нет» но если я послушаю его историю, то где Картер хочет преподнести, то ничего с этого не потеряю. Через час зашел доктор Пера. Как самочувствие, мисс Льюис? Он достал прибор для измерения давления. Было бы лучше, если бы меня здесь не было. Он никак не прокомментировал мои слова, а просто измерил давление, сказав, что все в норме. Поменял бинты на том месте, где треснуло ребро, смазав специальной мазью. Затем ушел, как и всегда. Я ни разу не видела у доктора каких-то острых предметов. Даже бинт привносит предварительно разрезанным. Видимо, этот ублюдок Картер предусмотрел абсолютно все варианты. Следующие несколько часов я безуспешно пыталась избавиться от браслета. Мой мне сняли еще тем днем, когда доставили сюда. Я открыла блокнот Юка, перечитывая то, что он писал. Одно стихотворение, самое последнее, так и осталось недописанным. В моих глазах появились очередные слезы и понимание, что он уже никогда больше не сможет дописать стихотворение. Дюк мертв из-за хита и Картера. Я не перестану винить себя в его смерти. В моей голове за это время было множество вариантов исхода событий, в которых Дюк остался жив. Но толку от этого? Его уже никак не вернуть? Наверное, как Кайла проснулась, то почувствовала облегчение из-за того, что меня больше нет. Девушка, как и говорила, никогда бы не смогла простить меня. Тот тень навсегда останется в моей памяти. Я свернулась калачиком на кровати, пытаясь понять, как мне быть дальше. Если я еще проведу здесь несколько дней в одиночестве, то боюсь, что свихнусь. Мне нужно выйти. На свободе будет больше шансов, чем в запертой комнате. Проблема в том, что Картер знает, что я ему не поверю, но думаю, что все же мы сыграем в эту игру.